Именно во время боевых операций русских войск против османов в 1768-1774 годах в полную силу раскрылся полководческий талант первого генерал-губернатора Малороссии. Сразу же с началом русско-турецкой войны Александр Безбородко оставляет свою гражданскую службу и вместе с графом Румянцевым отправляется во главе Нежинского полка на защиту южных рубежей империи. Когда в январе 1769 года крымский хан Гирей во главе 80-тысячного войска вторгся в пределы Малороссии, Вторая армия под предводительством генерала-аншефа Румянцева не только отбила нападение татар, но и сама атаковала. Более того, русские войска заняли крепость Азов и еще более укрепили оборонительную линию. Когда императрица Екатерина II назначила графа Румянцева командующим Первой армии, Александр Безбородко последовал за ним, приняв участие в сражениях При ребой Могиле, Ларге и Кагуле, где русские войска разбили на голову превосходящие силы противника. Свое первое боевое крещение, бывший канцелярист получил в сражении При Ларге, храбро сражаясь в передовом отряде. Зная о смелости Безбородка в бою, Румянцев, тем не менее, назначает его на другую должность, поручает ему руководить одной из трех экспедиций походной канцелярии главнокомандующего первой действующей армии. В ратном деле Александр Безбородка еще раз отличился в 1773 году при штурме Селестринских укреплений». За служебное рвение и заслуги в боевых операциях Александр Андреевич Безбородко 22 марта 1774 года был произведен из коллежских асессоров в полковнике на состоящую в Малороссийском Киевском полку вакансию. В будущей блестящей карьере Безбородка особую роль сыграл 1775 год, когда он сопровождал победителя турок в Москву для участия в торжествах по случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мирного договора между Россией и Османской империей. В первопрестольный фельдмаршал Румянцев Задунайский рекомендовал Екатерине II своего молодого сотрудника Безбородка, отметив его отличные качества, дела производителя и стилиста. Обращая внимание императрицы на своего молодого чиновника, граф сказал ей, представляю вашему величеству алмаз в коре, ваш ум даст ему цену. Румянцев Задунайский воспользовался тем, что в одном из писем Екатерина II просила порекомендовать ей способных чиновников в должности секретарей. О счастливом случае Александр Андреевич писал в мае 1775 года своему отцу следующее. «По благополучному и славному всех деяний графа Петра Александровича окончанию...» Его сиятельство, припровождая ко всемилостивейшей государыне султанскую ратификацию мира и рекомендуя генералов трудами и подвигами обоими в войне сей отличившихся, рекомендовал притом меня, выражая, что он, дознавший усердие наше в службе, явленное отменными трудами в делах, с самого начала войны и присутствием при нем при всех походах и действиях и в полном своей стороны призвании к онам, и спрашивает от всемилостивейшей Выших матерных щедрот ее и воздаяние заслугам нашим. Именным указом императрицы от 8 декабря 1775 года повелевалось полковнику Безбородку быть при нас у принятия Челобитин. Оклад, служебный в 2000 рублей в год новому кабинет-секретарю свидетельствовал о высокой должности. Так открывалась совершенно новая страница биографии безвестного сына малороссийского помещика, ставшего вскоре ближайшим помощником самодержицы. В этой должности Александр Безбородко за короткое время проявил свои способности и прежде всего такие деловые качества, как быструю сообразительность, интуицию, прекрасный слог, точный и выразительный. Екатерина II смогла убедиться в превосходных деловых качествах протеже Фельдмаршала, которых так не хватало ее чиновникам. Молодой секретарь, начав работу во вгустейшей канцелярии с приема прошений на высочайшее имя, вскоре успешно выполнял и другие поручения. Императрица сама стала поручать Безбородко составление своих именных указов и манифестов, все чаще привлекая его к участию в важных государственных делах. Во время работы в должности секретаря императрицы в полной мере раскрылось такое отличное качество в характере безбородка, как трудолюбие».